От редактора на страницах с третьей по восьмую. Мемуары деятелей, игравших очень уж первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно. Автор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенную, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу «Воспоминали Эмилия Оливье». Оливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром. Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы могут послужить девять томов воспоминаний по Анкаре. Готовится десятый том и предвидится еще десятка-полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора. Все девять томов Пуанкаре – сплошное по существу повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министров и его президентуры. Мемуары Толераны имеют некоторое преимущество. Во-первых, в том, что они, хотя правда после первоначальных явственных колебаний, предназначались лишь для потомства и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора. Они впервые вышли в 1800. в 1991 году, то есть спустя 53 года после смерти Толерана. Во-вторых, как я отмечаю ниже в краткой его характеристике, он понимал, что действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии, Он и не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Страница четвертая. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загромоздил свои мемуары перепечаткой официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые он составлял за время своей активной политической жизни. Затем он просто обошел молчание все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно, вследствие слишком уж большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле, вспомним, кого только не видел, с кем только не имел дело этот человек. Он говорил о себе самом, что он великий поэт, и что он создал трилогию из трех династий. Первый акт «Империя Бонапарта», второй акт, Дом Бурбонов, Третий акт, Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце, и, как паук в своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сиеса, госпожу Сталь, Шатубриана, Бенджамина Констана, Александра Российского, Вильгельма Прусского, Франца Австрийского, Людовика XVIII, Луи Филиппа, и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет. Так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Толерант сравнительно мало говорит о них, значительно меньше, чем мог бы сказать. И при всех этих недостатках его мемуары – необходимая часть того железного фонда исторической литературы, который желательно иметь всякому образованному человеку. Именно потому, что Толеран об очень многом умолчал, мы можем с несколько большим доверием отнестись к тому, о чем он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо для него знали все на свете. И потому своим умалчиванием он не стремился их скрыть, а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете, и что, быть может, и в глубине души он считал нисколько незазорным для своей чести. Толерант в своем завещании сделал полную распорядительницу всех своих бумаг свою племянницу герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше, чем спустя 30 лет после его смерти. После смерти герцогини Дино бумаги перешли по ее завещанию к Бакуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, которым присоединился впоследствии и академик герцог Брюльи, известный лидер французских легитимистов и министр в начале Третьей Республики. Бролье и приготовил окончательно к печати эти мемуары. Первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий в июне, а четвертый в октябре 1891 года. Страница пятая. Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся к эпохе от первых лет своей жизни Вплоть до своей отставки в сентябре 1815 года Толиран написал в эпоху реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, а затем непосредственный переход к июльской революции 1830 года и к последней фазе активной деятельности Толерана, к его пребыванию в качестве посла Луи Филиппа в Лондоне в 1830-1834 годах. Эта часть написана, очевидно, в 1835-1837 годах, так как в 1838 он часто болел и уже не мог работать. Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилась эпоха, когда Толеран писал ее. Он принимает том человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и злоключениях, э, так сказать, законной династии бурбонов. Тон умеренно либерального аристократа, который лишь скрепя сердце, чтобы по мере сил спасать Отечество, стал служить и учредительному собранию, и законодательному собранию, и директории, и Наполеону. Личные же его душевные предпочтения были, хочет он внушить читателю, всегда на стороне бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров. Толеран с удовольствием останавливается на режимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, придается горделивым размышлениям о том, что невозможно ни не аристократу играть ту же роль, быть так поставленным в глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов. С другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, спорю против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжелые поборы. Ясно, что он, думая о публике 1815, 1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться со всем их человеком, со всеми дворянскими и даже отчасти клирикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мыслей печатать свои мемуары еще при жизни. Ясно, что он некоторое время думал о том именно читателе, который задавал тон при реставрации и именно в первые ее годы. Это у него отразилось не только на заведомо лживой оценке собственной своей роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном, почти полном умолчании о самых важных событиях, вроде секвестра по его предложению всех земельных имуществ церкви в 1789 году и так далее. Страница шестая. Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Поминая мельком о казни герцога Энгиенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814-1815 годах, он представляет дело так, что кроме как о спасении отечества Он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать перед читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгиенского, он не забывает, правда, ни к селу, ни к городу прибавить, что именно принц Конде, то есть отец расстрелянного герцога Энгиенского, поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им получено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде, этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах. Впрочем, читатель, ознакомившись с моей водной характеристикой Толерана, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает и вовсе ничего не говорить, а о многом говорит не то и не так, как было. И тем не менее, без этих мемуаров не может обойтись ни один историк Франции эпохи конца Старого режима, революции, империи, реставрации, июльской революции, монархии Луи Филиппа, также ни один историк европейской дипломатии в этот период. Они полны важных деталей, глубоких и тонких замечаний, оценок как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мною в водном очерке характерная черта Толерана. Отсутствие мстительности, происходящее от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей. Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков, как аналогичные книги Терпица или Клемансо, или Леди Асквит, или Графа Витте, или Бурьена, или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы. Толеран как-то интимно, можно было бы сказать фамильярно, рассказывает о великих исторических событиях. Реальное сцепление фактов само собой выявляется под его пером. Страница седьмая. Этому даже отчасти способствует та небрежность, та скупость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке. Не слишком усердствуйте, учил он молодых дипломатов. Тот, кто предал бы его величеству императору Наполеону немножко лени, был бы благодетелем человечества, говорил со вздохом толерант в эпоху самого расцвета Великой Империи, своеобразной, как бы в слегка пародийном плане предвосхищая толстовскую идею неделания. Толеран полагал, что иногда не спешить, уметь выжидать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать – единственно полезная тактика. Он и в мемуарах своих «Скупная работа» явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее и поскорее перейти к бумагам за номером, за которыми, очевидно, по его мнению, и от потомства укрыться как-то надежнее. Части очень значительная часть этих четырех томов занята дипломатическими документами, давным-давно с тех пор напечатанными и утратившими в 99 сотых своего содержания всякий интерес в настоящее время. Их мы, конечно, не включили в эту книгу. В той же части, которая писана самим Толераном, есть страницы, совсем неизвестно зачем, сюда попавшие скучнейшие детали давно забытых и никакого интереса решительно ни для кого не имеющих дел и отношений. Мы ограничились включением в предлагаемое издание лишь того, что сохраняет хоть в какой-то степени исторический интерес. Читателю нашей эпохи, наблюдающему оборону европейской буржуазии от надвигающегося крушения, книги, подобные мемуарам Толерана, могут помочь перенестись мыслью в то же «далекое время, когда буржуазия не оборонялась, а сама нападала». не терпела поражения за поражением, а шла от победы к победе, когда пред ней стоял не ее могильщик-пролетариат, а тот дворянский класс, для которого она сама стала могильщиком. Самым ярким из всех перебежчиков дворянского класса в лагерь буржуазии и был тот человек, с историческим свидетельством которого издательство «Академия» сочло полезным познакомить советского читателя.